Часть вторая. Утро расслабило могучие мускулы гранитной толщи. Наступил час обвалов. Гулкое эхо туннелей подхватило звук бегущих босых ног. Взрослые и дети с нетерпеливыми, жаждущими глазами торопились наружу, где занимался день. Сем услышал вдали глухой рокот, потом крик, сменившийся тишиной. В долину низвергались обвалы. Камни срывались с места,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 Сем почувствовал, как руки отца резко поднимают его и несут к выходу из туннеля, туда, откуда просачивался свет. Глаза отца пылали безумием. Сем не мог пошевелиться, он догадывался, что сейчас произойдёт. Неся на руках маленькую Даг, за отцом спешила мать. "Постой!" осторожно крикнула она мужу. Высоко на горе что-то калыхнулось, стронулось. "Пошли!" прорычал отец и выскочил наружу. Сверху на них обрушился камнепад. С нарастающей быстротой сменялись в голове Сима восприятие: рушащиеся громады, пыль, сотрясение, пронзительно вскрикнула мать, их качало, трясло. Ещё один шаг, и они под открытым небом. За спиной у них продолжало грохотать у входа в пещеру, где сохранились мать и Дак, выросла груда обломков, рёв лавины перешёл в шуршание струйки песка. Отец Сима разразился хохотом, проскочили, клянусь небом, проскочили живьём. Он презрительно глянул на скал и плюнул. Тфу. Мать выбралась через обломки наружу вместе с Дак и принялась бронить отца. Балван, ты мог убить, Симон. Ещё не поздно, огрызнулся он. Сим не слушал их перепалки. Он смотрел, будто заворожённый на обломки, завалившие вход в соседнюю пещеру. Там из-под груды камней, впитываясь в землю, бежала струйка крови, и всё, больше ничего не видно. Кто-то проиграл поединок. Дак побежала вперёд на податливых хлипких ножках, голенькая и целиустремлённая. Воздух в долине был словно профильтрованное сквозь горы вино. Небо вызывающе голубого цвета, в полдень оно на колице добела, ночью вспухнет багрово-чёрным синяком с соспинами болезненно мерцающих звёзд.